Глава тридцать девятая. Доминик, Бонн, Германия, март 1945. Доминик осторожно передал завёрнутую в несколько слоев брезента картину солдату, стоявшему в кузове Джимми. «Двух с половиной тонный грузовик». Тот с почтительностью поставил ее возле аккуратно расставленных, аналогично упакованных работ. Это была последняя из нескольких дюжин картин, найденных в подвале университетской библиотеки в Бонне. Когда картины были аккуратно погружены, Доминик запрыгнул в кузов и уселся рядом, обхватив коленями винтовку в давно ставшей привычной позе. Другой солдат захлопнул задний борт и постучал рукой по крыше кабины, давая знак водителю. Когда машина тронулась, Доминик бездумно уставился назад, трясясь в кузове между двух сидящих рядом солдат. Он едва знал их имена. Кто-то, истосковавшись по общению не меньше, чем он сам, попытался было завести с ним разговор, но никто из окружающих не был добрым полом, и тем более никто из них не был Салли. Доминик отстранился от них, удалившись в кокон молчания такого же тоскливого, как пейзаж вокруг. Машина медленно, с трудом, выехала через развалины в сельскую местность, направляясь на восток, в сторону вражеской территории, в сторону Зигина и сокровищ, которые могут там скрываться. Эта дорога была в гору и вся в ямах, но сейчас проехать можно было только по ней. Все остальные были все еще на линии огня. Даже это было разрушено, а тут и там встречавшиеся на земле темные пятна свидетельствовали о цене, которую пришлось заплатить за ее открытие. По крайней мере, в машине перед ними ехал единственный оставшийся у Доминика почти что друг – Стефани. Старый викарий, полный решимости присутствовать при их прибытии в Зигин, встретился с ними в Бонне. Хэнкок пытался убедить викария не присоединяться к ним, ведь очевидно, что ехать через всё еще простреливаемую территорию опасно. Но Стефани и слышать ничего не хотел. Он желал отправиться в Зигин. Нравится Хэнкоку это или нет? И какой-то там американец не смог бы не пустить его посмотреть, правда ли его обожаемые сокровища собора спрятаны там, где обещано. Когда прикрытие города осталось позади, в холмистой сельской местности Доминик почувствовал себя беззащитным. Он внимательно разглядывал волнистый горизонт, выискивая стволы ружей. Он знал. Они еще должны быть где-то там, спрятаны за вершиной какого-нибудь холма. Он покрепче сжал в руках винтовку, потому что почувствовал нехорошее. Кто-то на них смотрел. В следующее мгновение воздух раскололи выстрелы. Доминик, скрываясь от огня, упал на дно кузова. Пули разорвали закрывавший их брезент, пробивая бесценный холст, В воздухе разлетелся порох. Не думая, Доминик схватился за край деревянной рамы и потянул холст на дно грузовика. Солдат рядом с ним закричал и упал, из его плеча хлистала кровь, и Доминику на щеку прилетали горячие капли. Почувствовав, как машина с визгом тормозит, Доминик вжался в пол. Когда грузовик остановился, он выскочил, используя кузов машины как прикрытие и прицелился в поисках врага. Вот! Вершина холма ощетинилась стволами и поблескивала вспышками выстрелов. Его грудь наполнилась уже знакомым страхом, и Доминик приступил к привычным действиям. Полный ужаса он нажимал на спусковой крючок, и винтовка билась и дергалась в его руках. «Банелли!» Окрик Хэнкока прозвучал как раз вовремя. Доминик инстинктивно пригнулся и почувствовал, как обожгло правую руку. Он посмотрел на плечо, и, едва понимая, что происходит, разглядел рваную дыру в рукаве и голую плоть под ней. Настолько на волосок от гибели он еще не был. Возможно, следующий выстрел отправит его туда же, куда поло, и он никогда уже не увидит свою красавицу-жену и дочурку. Никогда не увидит своего новорожденного малыша. От мысли о семье Доминик рассвирепел. Усилием воли он вскочил на ноги и принялся стрелять с рожденной отчаянием точностью. Каждая пуля достигала цели, и немецкие солдаты падали один за другим. Последние несколько нападавших, увидев, что эта смертельная очередь вот-вот дойдет и до них, поприжимали к груди винтовки и скрылись за вершиной холма. Настала тишина. Доминик попытался оглядеться сквозь дым. Опустив наконец винтовку, он заметил, что руки его трясутся. Он обернулся к остальной колонне. Все, даже Хенкок, глазели на него. Сквозь шум в ушах долетела назойливая мысль. «Стефани». Он повесил винтовку на штатное место на плече и со всем возможным в этих условиях уважением перешагнул через тело павшего товарища, подошел к машине, шедшей прямо перед ними, и откинул брезент. Стефани лежал, свернувшись насколько мог калачиком на дне кузова и закрывал ладонями уши. Мысль, что вот в такой же позе Викарий провел, спрятавшись под кафедру всю битву за Ахин, разбивала Доминику сердце. Его губы шевелились, произнося безмолвные немецкие слова. Доминик знал, что это наверняка молитва. Он положил руку Стефани на плечо. «Викарий, Стефани, все хорошо». Стефани медленно выпрямился, пронзая Доминика полным животного ужаса взглядом. Лицо его было бледным, словно в нем не осталось ни капли крови, а по затуманенному взгляду было понятно, что сейчас он был там, в своем обожаемом, уже разграбленном соборе во время бомбёжки. Доминик сжал его плечо. «Вы в безопасности, их больше нет». Стефани вцепился трясущимися руками в запястье Доминика и пристально посмотрел ему в глаза. «Почему они это делают? Зачем столько убивают?» Хриплым голосом спросил он. Мой собственный народ. Доминик хотел бы тоже задать эти вопросы вслух. Вместо этого он постарался улыбнуться Стефани вымоченной улыбкой. Знаете, вы еще можете вернуться в Бон. Вам не обязательно ехать в шахты. Если мы найдем там ваши сокровища, мы все равно вернем их вам. Стефани затряс головой еще до того, как Доминик закончил. Нет, нет, я еду и конец. Его глаза загорелись упрямством. «Они не заберут у меня все! «Поехали!» — закричал Хенкок. «Давайте отсюда выбираться!» Остаток долгого дня они медленно ползли по сельским дорогам, останавливаясь, чтобы прикрыться каждый раз, когда видели какое-то движение на вершинах холмов. Еще одной перестрелки им как-то удалось избежать. Ускориться они смогли только с темнотой, въехав под прикрытие густого леса. Доминик осторожно разложил картины по дно кузова и внимательно осмотрел каждую в поисках дыр от пуль и других повреждений. Изможденный, он оперся спиной о борт кузова. Винтовка привычным весом лежала на коленях. Они, покачиваясь, ехали в ночь. Во время перестрелки в коричневой бумаге, в которую были завернуты картины, образовались дыры. Доминик откинулся назад и смотрел, как через эти дыры просвечиваются, отражаясь в золоченных рамах огни фар-машины за ними. Это было сюрреалистичное зрелище. Проблески красоты, которые совсем не место в этих опустошенных смертью и разрушениями местах. На закате грузовик переехал через мост, и Доминик выглянул посмотреть на широкое сверкающее водное пространство Рейна. Они ехали на восток, в сторону Зигина.